Спустя неделю, когда страсти малостью леглись, Егор снова решил прокатиться до кофейни. Эти выезды из имения помогали ему не одичать. Торчать вечно дома было тяжело и скучно. Дела в хозяйстве двигались, словно отлаженный механизм, так что влезать куда-то и пытаться что-то менять не было никакой необходимости. А заняться чем-то было просто необходимо. Егору все чаще на память стали приходить примеры из классической литературы. Вспомнил, откуда взялось выражение обломовщина. Так что примерно в полдень следующего дня он, не торопясь, вошел в знакомое заведение и, заняв свой любимый столик, спросил турецкий кофе и шербет. Почему-то именно это сочетание ему нравилось больше всего. Но едва только он успел получить желаемое, как в кофейню вошел молодой поручик в форме лепгвардии и, оглядевшись, направился прямо к столу парня. «Господин Вяземский, если я не ошибаюсь?» произнес он, разглядывая парня долгим мрачным взглядом. «С кем имею честь, сударь?» Вместо ответа поинтересовался Егор, даже не делая попытки встать. В местных правилах это считалось вызовом, а если точнее, возможностью показать противной стороне, что ее присутствие нежелательно. Чуть усмехнувшись, поручик отодвинул стул и, вздохнув, представился. «Поручик, граф Никольский, один из тех корнетов, что стреляли в вас, был моим младшим братом. Мы можем поговорить?» «Присаживайтесь, граф!» — вздохнув, кивнул Егор, понимая, что разговора этого не избежать. «Чем могу служить?» «Я бы хотел услышать от вас лично, как все случилось!» — помолчав, тихо ответил поручик. Кивнув, Егор пригубил напиток и, сосредоточившись, принялся рассказывать, восстанавливая всю картину буквально по покадрово. «Господи, как же глупо все получилось!» — внимательно выслушав его, растерянно протянул поручик, качая головой. Дурная — О чем играв, граф? — растерялся Егор. — Какая тут может быть ревность? Кому? — Дочь графа Ухтомского. Она очень нравилась Николя, он пытался уговорить отца сосватать ее. — А тут вы, герой войны, с орденами и умением красиво говорить. — Не понимаю, — мотнул парень головой. — У меня и в мыслях не было заводить там с кем-то роман, и уж тем более сватовство. — Выходит, вы просто развлекали девиц? — Еще сильнее огорчился поручик. — Ну, конечно, — развел Егор руками. «Граф, мне еще нет и 17. О какой свадьбе тут можно вообще говорить, тем более с девицей из титулованной семьи? Граф Ухтомский никогда не отдаст ее за меня, даже под дулом револьвера». «Господи, как же все это глупо!» — снова тихо взвыл поручик. «Николя всегда был горячий порывист, но я никогда не думал, что она решится на подобное». «Боюсь, дело тут не в горячности или любви», — помолчав, также тихо отозвался Егор. «Его сгубила вседозвольность». Считая, что знатное происхождение станет ему защитой от любых обвинений, он сделал то, что сделал. Поймите, граф, они ведь даже не скрывались. Приехав в имение, они спросили хозяев и слуги, которым и в голову не пришло, что сие офицеры могут сделать что-то неправедное, подробно указали им, где нас искать. Но ну, а дальше случилось то, что случилось. Как оказалось, стреляю я лучше, развел Егор руками, чуть поморщившись от тянущей боли в раненом плече. — Я читал газеты и помню тот фокус с монетой, что вы показали репортерам, — растерянно кивнул поручик. — Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы сейчас имеете при себе револьвер. — Не ошибаетесь, — спокойно кивнул парень. — Увы, но дела с жандармами и ведомством моего дяди привели к тому, что за моей головой устроили настоящую охоту. Так что, как говорится, береженого бог бережет. — Вы, однако, изрядно смелы, — удивленно проворчал поручик. «Зная, что на вас охотятся, спокойно разгуливайте по городу с одним револьвером и в сопровождении только одного казака. На что вы надеетесь, тем более теперь?» «На Господа Бога и удачу!» — пожал Егор плечами. «Сам я ссоры не ищу, но случай с чего отвечать стану жестко. Да и не даст ссор мне. Со своими бы заботами управиться. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство?» «Признаться, я нахожусь в некотором замешательстве». «Едучи суда, я готов был разорвать вас голыми руками, но теперь...» Поручик покачал головой. Те статьи в газетах несколько поколебали мою уверенность, а после этого разговора я и не знаю, что делать. Позволю себе дать вам один совет. Отпустите, дайте утихнуть страстям и просто живите дальше. А главное, как следует запомните, к чему может привести безнаказанность и вседозвольность, и воспитайте своих детей так, чтобы они не помышляли о подобном. Месть — оружие обоюдоострое. Так и до большой беды недалеко. Не мне вам рассказывать, что сложить голову у нас с вами имеется много других возможностей, особенно теперь, во время войны. Тут вы, безусловно, правы, сударь, — махнул поручик рукой. Беда не в том. — А в чем же, позвольте узнать, — насторожился Егор. Вся наша семья пребывает в ярости и жаждет мести. Николя был всеобщим любимцем, и его смерть привела всех в дикое бешенство. — Ну... «Как я уже сказал, месть оружия обоюда острая», — пожал парень плечами. «Думаю, вы уже поняли, что убить себя просто так я не дам. А значит, это будет длиться долго. Очень долго. К тому же меня учил родовой казак, владевший искусством пластунов. Надеюсь, объяснять вам, что это такое нет необходимости». Произнося эти слова, Егор таким образом легализовывал свои знания в военном деле, особенно диверсиях. «Это много объясняет», — удивлённо хмыкнул поручик. Но вы забываете, что невозможно быть сильным везде. — Это я никогда не забываю. Скажу больше. Даже сейчас вы находитесь под прицелом моего казака, а полицейский дозначник, с которым вы и приехали, под прицелом моего кучера. зло усмехнулся Егор, глядя ему в глаза. — Вы нас заметили? — осторожно уточнил поручик, бросая в окно кофейни быстрый взгляд. Я заметил лихача с полицейскими филерами. Остальное понять было несложно. Жестко усмехнулся парень который вправду успел заметить выезд, следовавший за его коляской от самой заставы. «Должен признать, что статьи, которые вышли в газетах, заметно охладили страсти семьи, но я просил бы вас более не поднимать эту тему», помолчав, произнес поручик явно через силу. «Не хочу, чтобы наши имя трепали по пусту. «Понимаю ваши чувства, граф, но иного выхода у меня просто не было. Ваш карманный дозначик с самого начала пытался вести дело так, чтобы выставить виновным во всем меня. А мне мое имя дорого не менее, чем вам ваше. Батюшка мой, царство ему небесное, был боевым офицером, и я не могу позволить себе опозорить фамилию. Тем более по несправедливому обвинению. Я навел справки. Вяземские в линейных частях на добром счету и делают достойные карьеры, нехотя признал поручик. Вижу и вы из их числа. Увы, после контузии военная карьера мне недоступна, так что придется служить по гражданской части, вздохнул Егор с деланным огорчением. — Ну, судя по вашим наградам, вы и тут преуспеваете, — хмыкнул поручик. — Так я могу рассчитывать, что вы внемлите моей просьбе и не станете более поминать нашу фамилию, общаясь с газетчиками? — Если ваша семья забудет о моем существовании, — коротко кивнул Егор. — Это ваше условие, — подобрался граф. — Да, я не хочу долгой бессмысленной войны с подданными нашей же империи, а врагом я могу быть опасным, уж поверьте. — Это я заметил. Мрачно усмехнулся поручик и, поднявшись, попрощался. Глядя в окно, Егор с мрачным удовлетворением отметил, что не ошибся. И в карете, которая подкатила к поручику, и вправду сидел тот самый дознатчик. Значит, он не ошибся, когда приметил этот выезд и его седоков, выходя из своей коляски. Залпом допив остывший кофе, он заказал себе еще чашечку и принялся анализировать весь случившийся разговор. По всему выходил, этот поручик был человеком чести, и прежде чем объявить то решил выяснить все лично, и теперь не знал, как поступить. Ведь из разговора становилось ясно, что убитый Корнет был виноват во всем сам. Его никто не провоцировал и не оскорблял. Все произошло только из-за его снобизма и глупости. Назвать его действия иначе Егор просто не мог. Вспомнив слова графа о том, что статья оказалась ушатом холодной воды для его семейства, парень только злорадно усмехнулся. Теперь ему даже предъявить нечего было. Вся страна знала, что он сам никакого злодейства не умышлял и ни о чем подобном даже не думал. Приехавший в имение Игнат Иванович, немного передохнув с дороги, устроил малый семейный совет, собрав деда и Егора в кабинете старика. Пройдясь по комнате, он несколько раз удрученно вздохнул, явно собираясь с мыслями. Потом, тряхнув головой, произнес, повернувшись к парню. — Ну, ты Егорка и учудил. — Я? — изумлению парня не было предела. — По-вашему, дядюшка, я все это затеял? Да не дядьку Романа убили, когда он с собой дедушку от пули закрыл, а я виноват? Скачив, Егор сжал кулаки. От такого обвинения его буквально затрясло. Еще немного, и он готов был броситься в драку даже с дядей. Сообразив, что не с того начал, Игнат Иванович выставил перед собой раскрытые ладони в примирительном жесте и, не дожидаясь продолжения, быстро произнес. «Погоди, Егорка, я же не за то». «А я за то», — прошипел парень в ответ, едва сдерживаясь, чтобы вправду не устроить пошлый мордобой. «Мне вся эта шваль титулованная даром не нужна была. Вон с дедом да дядькой, то интересней». «Да присядь ты, бешеный», — не удержавшись, спалил Игнат Иванович. «Ты меня дослушай прежде, а уж после уж ериться станешь». «И правда, уймись, Егорушка, у Игната, видать, новости имеются, да не самые добрые, вот он и отс, не зная, с чего начать». Пришел ему на помощь Иван Сергеевич. «Слушаю», — взяв себя в руки, мрачно кивнул Егор, усаживаясь на место. «История-то самому государю известна стала, начиная с твоей дуэли. Тут он просто посмеялся, сказав, что молодых корнетов надо бы в казармах держать и как следует учить с оружием обращаться». А когда нападение случилось, рассердился. Я ж бумагу твою ему лично привожу, заодно и отчет о делах всяких давая. А он, как ту бумагу увидел, принялся мне вопрос всякий задавать, а мне и сказать толком нечего. меня -то тут не было. После уж, как наручный прискакал, письмо папенькина привезя, все понятно стало. Да только мне уже во дворец ходу не было. Родичи тех корнетов, что ты побил, все сделали, чтобы меня туда не допустить. Даже с некоторыми гвардейцами сговорились. Повезло, что у государя опять бумаг закончилось. Вот его личный адъютант меня к нему и провел. Тут уж тем родичам никак не вмешаться было. Личный его приказ. Я ему то письмо и показал. И что, поторопил его Иван Сергеевич, что император решил? Генерал-губернатору приказ отправил в том деле лично разобраться. А тут ты со своим разговором с репортерами. Ох, те родичи и взвелись, когда в нескольких крупных газетах разом статьи вышли. И как сумел ты? выгнал Игнат Иванович вопросительно бровь, глядя на племянника. «Игнат, ты дело сказывай, после вопрос спрашивать станешь», — рыкнул на него старик. «Чего там государь решил?» «Письмо твое, папенька, да доклад полковника Василевского, который ему передали свое действие, возымели. Государь повелел дело то закрыть, потому как корнеты сами все затели, да там и сгинули, а ты только защищался». «Но, генерал-губернатору, тебе придется историю эту еще раз слово в слово повторить. А после еще и лично государю все, как было, рассказать», — закончил дядя это долгое повествование. «И что же, опять в Петербург ехать придется?» — мрачно уточнил Егор, про себя переведя дух. «Через две недели в городском совете будет большой прием генерал-губернатора. Мы туда приглашены, все трое. Там ему все и расскажешь. А вот после придется ехать». Подробно пояснил Игнат Иванович, устало вздыхая. «Но, боюсь, в высшем свете тебя более не примут», — помолчав, добавил он. «Да и хрен с ним», — не удержавшись, фыркнул Егор. «Егор, это все не шутка», — тут же вскинулся дядя. «Вы, дядюшка, своими мерками мерите, а я своими», — отмахнулся парень. «На меня те снобы титулованные, словно солдат на вождь смотрели, Слон я для них не юноша семейства достойного, а обезьяна церковая так что без приемов тех я проживу спокойно. Вот придумаю еще мануфактуру какую и казанной семейной прибавлю, а после посмотрим, у кого карман глубже. Решил заводчики податься, иронично поинтересовался Игнат Иванович. Всяко интереснее, нежели друг дружке кости перемывать, фыркнул Егор, вспомнив обрывки услышанных на приеме разговоров. Как рана твоя, кивая на плечо, соизволил проявить беспокойство дядя. Но это еще, отмахнулся Егор. «Языки-то не забыл еще?» — осторожно уточнил Игнат Иванович. «Каждый день упражняюсь в переводах», — насторожился парень. «А что у вас опять с этим делом трудно?» «Не то слово», — усмехнулся дядя с некоторой растерянностью. «Я тебе почитай три десятка документов привез. Начальство торопит». «Ко мне в кабинет пошли», — решительно скомандовал парень, поднимаясь. Сходив в свои комнаты, Игнат Иванович пришел в кабинет парня с толстой папкой из стесненной кожи и, усевшись в кресло, принялся раскладывать бумаги в каком-то особом порядке. Егор, выдав ему бумагу и карандаш, взял первый документ и принялся вчитываться в текст. Убедившись, что все понимает и никаких сложностей нет, парень принялся диктовать перевод. Дядя, старательно записывая за ним каждое слово, только одобрительно кивал. Закончив, парень перепроверил текст и, убедившись, что все записано верно, потянулся за вторым документом но начать работу он не успел. Вошедший слуга доложил, что Егор желает видеть жандармский ротмистр. Быстро переглянувшись, родичи убрали все бумаги, и парень велел звать нежданного гостя. Увидев дядю, жандарм несколько замялся, но Игнат Иванович не стал мотать ему нервы, оставив гости с племянником тета тет Спустя примерно полтора часа жандарм умчался обратно, получив от парня совет рассказать полковнику Василевскому о приезде дяди. Егор не забыл свое обещание полковнику свести его с родичем на предмет обмена данными. Работа с документами дяди продлилась до самого вечера. После ужина они разошлись спать, а утром после тренировки и завтрака оба вернулись к работе. Утром следующего дня Нарочный с особым пакетом увез документы и переводы в столицу. Спустя полторы недели все трое Вяземских входили в здание городской управы, где и должен был состояться тот самый большой прием генерал-губернатора. Проведя Ивана Сергеевича к удобному месту, Игнат Иванович отправился по делам, а Егор остался рядом со стариком, понимая, что бродить по залу одному в таком обществе самому себе приключения искать. На них и без того косились. Делая вид, что ничего не замечает, парень старался держать покерфейс, обращая внимание только на тихие речи деда. Спустя примерно минут сорок в зале вдруг началось оживление, и в двери вошел сам генерал-губернатор Москвы. Не спеша двигаясь по кругу, он здоровался с гостями, то и дело перекидываясь с кем-нибудь парой фраз. Но когда он добрался до кресла, где сидел Иван Сергеевич, собравшись ждал серьезное удивление. Жестом удержав старика на месте, генерал-губернатор лично склонился к нему и, пожимая руку, поинтересовался состоянием здоровья. Отшутившись, Иван Сергеевич указал на парня, добавив чуть громче, чем это было необходимо. Позвольте представить, ваше высокопревосходительству внук мой, Вяземский Егор Матвеевич. Отмечен лично его величеством за заслуги перед Отечеством нашим. Даже на фронте успел побывать. Как же? Наслышан. Улыбнулся в ответ губернатор, оценивающим взглядом, окидывая ордена на груди парня. Сказывали, что и в языках силен, и оружием всяким владеет, на диво, хорошо. Настоящий воин растет. Одобрительно кивнул он, протягивая Егору руку для пожатия. «Весьма рад знакомству вашего высокопревосходительства!» — щелкнул парень блуками. «Сказывают вы, молодой человек, и жандармам нашим серьезную помощь в делах всяких оказываете!» — не унимался генерал-губернатор. «Стараюсь по мере сил ваше высокопревосходительство, все так же коротко ответил Егор, не очень понимая смысла этого действия. «Так уж и по мере сил!» — лукаво прищурился генерал. — Мне он, полковник Василевский, докладывал, что умениями вашими уже несколько дел попытки порушения устоев империи закрыли. — Изрядно, молодой человек, весьма изрядно. — Кто там? — оглянувшись, окликнул он, и к нему словно из воздуха подскочил молодой поручик. — Петр Степанович, всему юноше выписать личный мой приказ о разрешении являться с докладом в любое время, минуя секретаря. — Рвение, ваши юноши, в деле защиты государства нашего весьма нам всем нужно, так что при любой замятии не стесняйтесь, лично разбирать стану. — Премного благодарен, ваше высокопревосходительство. Справившись с голосом, протрактил Егор. Приложу все силы, чтобы далее подобные дела решать. — Удачи вам, молодой человек! — закруглил генерал-губернатор аудиенцию и, еще раз пожав руки родичам, отправился дальше. «Твою мать, это что сейчас такое было?» Растерянно протянул Егор про себя, забирая у адъютанта означенный документ. Такое впечатление, что он решил таким образом местный высший свет подразнить. Но, блин, это уже не образом получается Канделябром. Они же теперь на меня еще сильнейший петь начнут. Или вообще охоту устроят. И дядюшка смылся куда-то, даже посоветоваться не с кем. Думал он, оглядывая зал в поисках дяди. Иван Сергеевич, забрав у него полученную бумагу, надел пинцне и, прочтя ее от начала и до конца, злорадно усмехнулся, тихонько проворчав. «Ну, Егоршк, ты вправду удачлив без меры. Даже тут сумел дел наш продолжить. Меня такой бумагой еще прошлый генерал-губернатор наградил, а теперь и у тебя подобное имеется. А этот, друг мой, не просто документ, уж поверь. Я тебе после дома про нее все расскажу». — Что-то я, дедушка, и вовсе запутался, — растерянно признался Егор. — Думал меня тут ругать станут, а он взял да и наградил. Теперь бы еще понять, за что. — Игнат ждать надобно, — понимающий улыбнулся старик. — А ты пока нам с тобой хоть морс, кокос, спроси, От разговоров этих в горле сухо. Заметив проходящую неподалеку лакея с подносом, Егор в два шага догнал его и, кивая на деда, попросил принести пару бокалов какого-нибудь соку или морсу. Внимательно посмотрев на старика, лакей вежливо кивнул, и словно джин испарился. Появился он спустя минут 6-7, с двумя бокалами какой-то жидкости, по цвету напоминавшей фруктовый сок. Благодарно кивнув ему, Егор передал один бокал деду, и, пригубив свой, мрачно вздохнул. Это сборище начало навевать на него тоску. Парень ожидал, что они с дедом так и останутся в одиночестве. Но когда в зале зазвучала музыка, к ним вдруг начали подходить разные люди, чтобы поздороваться со стариком и познакомиться с самим парнем. А самое удивительное, что большая часть из них подходили с семьями. Очень скоро вокруг кресла, в котором восседал Иван Сергеевич, начало клубиться серьезное сборище, и на парня со всех сторон посыпались вопросы. Отвечал он вежливо, но коротко, сразу сказав, что все написанное в газетных статьях – правда. Дядюшка появился спустя примерно часа три после их приезда. Довольный, веселый, явно имеющий добрые вести. Выясняя что-то при таком скоплении народу, Егор не стал, решив придержать любопытство до того момента, когда не останутся одни. Убедившись, что с дедом все в порядке, а племянника еще не съели, он снова куда-то испарился. Чуть подумав, Егор предположил, что дядя тут умудрился найти для себя что-то выгодное по службе. Во всяком случае, вид у него был весьма загадочным. Уже ближе к концу приема рядом с парнем вдруг возник худощавый мужчина лет примерно 50, и, окинув ее задумчивым взглядом, тихо произнес. «Знаете, молодой человек, не всегда вмешательство в чужие дела заканчивается хорошо. Иной раз лучше сделать вид, что ничего не знаете и ничем не можете оказать искомые услуги. Как говорится, для здоровья полезнее». Музыкальный слух парня не подвел и в этот раз. По-русски мужчина говорил чисто, но Егор уловил едва заметный акцент. Развернувшись к неизвестному всем телом парень окинул его долгим внимательным взглядом, запоминая, и чуть усмехнувшись, ответил. «А я, сударь, услуг не оказываю. Я стараюсь государству служить, точно так же, как вы служите своему. И пугать меня не надо. Хлопотно это. Да и я не испугливых. Мне уж многие грозились» иные по сию пору, как живые перед глазами встают, — закончил он, хищно усмехнувшись. — Как вы поняли, — откровенно удивился мужик. — То мои секреты, а вам лучше запомнить крепко. В такие игры двое играть могут, а уж крови меня не испугать. Продолжая улыбаться так, что мужик невольно попятился, — произнес Егор. — Похоже, вас не просто так называют диким, — растерянно проворчал мужик и, развернувшись, скрылся в толпе. Следующим днем, едва успев закончить тренировку, Егор увидел въезжающую во двор бричку, в которой сидел крепкий молодой мужик, одетый, словно приказчик, в солидном магазине. На козлах сидел звероватого вида мужик, на запястьях которого парень случайно приметил отметин от кандалов. Подобравшись, Егор коснулся локтем кобуры револьвера и, шагнув вперед, нейтральным тоном поинтересовался. «Ищете кого, любезные?» Это же вы, сударь, Егором Вяземским будете, окинув его внимательным взглядом, осторожно уточнил приказчик. Допустим, с кем имею честь, выгнал парень бровь, стараясь всем своим видом показать, что готов ко всему. Передать вам, сударь, Велина, заговорил было приказчик, но парень перебил ее, задав главный вопрос. Простите, кем, Велина? Ты бьюн уж помолчал, да человека послухал, вдруг загудел катержник. Рад закрой и сиди молча!» — рыкнул Михалч, появляясь откуда-то из-за кустов с револьвером в руке. «Не с тобой разговор!» «Так кем вельно передать?» — чуть кивнув, повторил Егор свой вопрос. «Иванами с хитровки!» — вздохнув, нехотя ответил приказчик. «Вот теперь понимаю, о чем речь!» — коротко кивнул парень. «Продолжайте, любезный!» — аристократично повелел он. «Передать вельно, что вы жить далее можете, как сами решите!» — Из наших к имению вашему никто не подойдет, — мрачно насупившись глухо сообщил приказчик. — Добрая весть, — кивнул Егор. — Сегодня ж велю казакам головы сколив снять и сохранить как положено. — Верно про тебя сказываю, что ты и вовсе греха не боишься, — вдруг прогудел каторжник, сидевший на козлах. — За грехи свои я перед Богом ответ держать стану, а за имение свое готов все ваше племя крапивное вырезать, — прошипел Егор в ответ. — Коль стали с врагами государства дела вести, значит, и пощады не ждите. — И вправду бешеный, — удивленно проворчал каторжник и, покрутив головой, вздохнул. — Мы тебе весточку передали, но знай, коль кто из залетных сам решит такое дело спроворить, то не к нам спрос, так жандармам и скажи. — Зато вы жандармам сами рассказываете, — едва заметно усмехнулся Егор, уже сообразивший, кто в этой связке старший. Иваном передай, коль кто из залетных сюда придет, то моя добыча. Главное, своих за шкирку придержите. Запомнил, — оглянулся каторжный через плечо. Хватит Ваньк валять, — усмехнулся парень в ответ. Он так, для виду, а старшим тут ты. Лобок бес, — хмыкнул каторжный. Как узнал, такое мало кто примечал. Сам показал, когда на меня рычать принялся, словно пес. Ты заговорил, а он и примолк сразу. Коротко пояснил Егор, кивая на приказчика. — Не снесла душа, что я его осадил, вот и вскрылся. — Это где ж такому учат? — растерянно проворчал мужик, а головой, добавил. — Мы сказали, а ты услышал. Дальше как бог даст. Бывай здоров, сударь. Закруглил он визит, тряхнув по водями. И вам не хворать, — Хмыкнул Егор в ответ, провожая бричку взглядом. — Михалыч, — окликнул он своего денщика, — «Передай казакам, сделай милость, пусть головы тебе с тракта уберут». "Сполни, Егор Матвеевич», — кивнул казак и, развернувшись, отправился к сараю, отданному казакам под казарму. Опытные бойцы давно уже перестроили его по своему разумению так, чтобы им было удобно и жить, и службу нести. Егор только обеспечил их всем необходимым материалом и деньгами для закупки дров и угля для печей. В сарае было тепло и вполне уютно. Бойцы разделили его дерюжными занавесками на отсеки, где имелась лежанка, сундук для личных вещей и полочка для всякой мелочи. Рядом с сараем была построена конюшня для их лошадей и всякой конной сбруи. Казакам даже баню свою построить разрешили, так, как они сами хотят. В общем, быт у них был обустроен. Убедившись, что тут все в порядке и дело будет сделано, Егор вернулся в дом и, умывшись к завтраку, отправился в столовую. Дед и дядя уже были там. Едва увидев парня, они чуть не в один голос принялись задавать вопросы на тему, кто это был, а, услышав ответ, несколько растерялись. Такого авангардизму даже дед от Егора не ожидал. Внимательно выслушав всю историю про общение с городским дном, Игнат Иванович только головой покачал, растерянно протянув. Вот вправду бы шибузук вырос, если даже каторжных окоротить сумел. «Разговаривал я с ними правильно» а остальное они и сами поняли. Народ там не глупый, выгоду свою блюсти умеет. Другое дело, что выгода-то они всегда законная, отмахнулся Егор, присаживаясь к столу. Вы, и дядюшка, лучше бы рассказали, с чего вдруг генерал-губернатор меня так странно наградить решил, а то все только тень на плетень наводите. Переводом своим спасибо скажи, ехидно усмехнулся дядя. С тех бумаг, что ты нам перевел, мы уж три заговора вскрыли, многим сумели планы хитрые сломать. Вот я ему от начальства своего письмо о том и привез. А самое главное, что одним из тех заговоров было его самого сместить и другого назначить. А тот другой шибко к некому иностранному государству склонен». «Британия или Франция?» — небрежно уточнил Егор, откусывая от булочки. «Франция?» — понимающе усмехнулся Гнат Иванович. «К тому же генерала джандармов к нему на совещании полковник Василевского привел» а тот полковник возьми да скажи, что лучший толмач, что им помогают всякие дела разбирать, того и гляди на пустом месте под суд, пойдет. Иностранцев всяких в Москве много, в том числе и с Востока, и приглядывать за ними надобно постоянно. Вот он и взбеленился, когда историю ту в газетах прочел». Э, «Чего тогда награда такая странная?» — продолжал недоумевать Егор. «Не странная, Егоршка, а значимая», — вступил в разговор Иван Сергеевич. С того указа все разом поняли, что в чего он завсегда на твою сторону встанет. Главное, чтоб ты в том случае прав был. Чтоб там не случилось, главное, ты в своем праве должен быть, как в той истории. — Ага, тут и титулованные так рожи кривили, — задумчиво хмыкнул парень. — что тут, коль сам генерал-губернатор тебя невиновным признал и свое благоволение выказал. Они же уже решили, что смогут тебя законами прижать, а не вышло, ехидно усмехнулся Игнат Иванович. Вовремя ты придумал с репортерами связаться, не ждали они, что ты рискнешь такой на весь свет обнародовать. Ну да, что такое формирование общественного мнения тут еще понимают плохо, мысленно проворчал Егор, задумчиво прихлебывая чай. Если я правильно помню, пользоваться этим первыми вовсю начали именно наглый. Ну да, всякие лупки про нашу страну именно они первыми выпускать стали. Чего задумался, Егорка, отвлек от размышлений его дядя. Думаю, когда в столицу поедем, и надо ли теперь? нашелся парень. Надо, обязательно надо, и бумаги свои захвати побольше, напомнил дядя. Государь теперь ни на чем, кроме как на ней, писать и не желает, уж очень она у тебя доброй получилась. Соберемся ехать, велю погрузить, коротко кивнул Егор. Думаете, дядюшка, надо бы на мне туда ехать? С сомнением уточнил он. — А что не так? — насторожился Гнат Иванович. — У тех корнетов родичи в лейб-гвардии служат. Как бы ни вышло чего, я ж молчать не стану, не посмотрю, что гвардейцы. Рыло махом на сторону свернул, — честно признался парень, разводя руками. — Да уж это ты умеешь, — задумчиво хмыкнул дядя, окидывая ее крепкую фигуру удивленным взглядом. За прошедшее время Егор и вправду сильно изменился. Точнее изменилось его новое тело. Из худого, нескладного подростка он вдруг превратился в юного, крепкого парня. На костях наросли серьезные мышцы, а плечи раздались так, что всю одежду приходилось регулярно менять. Про набитые костяшки кулаков и говорить не приходилось. Он сумел почти вернуть себе ту форму, в которой находился в прошлом, уходя на выход с бойцами спецназа. «Ладно, будь как будет», — нарушив затянувшееся молчание, решительно высказался дядя. — Ты, главное, сам не задирайся, а с остальным теперь управимся. — Нужны они мне, — презрительно фыркнул Егор, поднимаясь. — Так когда едем? — уточнил он. Три дня на сборы и в путь. Прикинув что-то, назначил дядя дату отъезда. Услышав это, Иван Сергеевич только вздохнул. Тут Егор его отлично понимал. Старику было скучно одному в имении, а парень регулярно придумывал ему какое-то занятие начиная от рыбалки и заканчивая объездом своих земель. Благо, два десятка казаков были постоянно под рукой, а этим бойцам сорваться в дорогу только коней заседлать. Дошло до того, что они усаживали старика в коляску на руках и точно так же возвращали обратно в его покой. Сам Иван Сергеевич, хоть и смущался своей немощи, но от подобных прогулок никогда не отказывался. А теперь ему придется снова сутками сидеть в своем кабинете с газетами. Но иного выхода тут просто не было. Это и без того затянувшееся дело нужно было заканчивать. И точку в нем мог поставить своей воле только сам император. Как ни крути, а его решение оспаривать не решится никто. Ведь подобные высказывания станут не просто спором, а настоящим противостоянием. За такой можно и головы лишиться, не говоря уж про простую опалу. Понимая, что продолжать этот разговор больше не о чем, Егор отправился к себе. Нужно было осмотреть свой гардероб, а главное — проверить оружие. С тех пор, как на них с дедом было совершено нападение, он без револьвера даже из спальни не выходил. Ехать он собирался снова в своей карете. Гонять дядин транспорт попусту парень не собирался. Да и удобнее ему было ездить с проверенным кучером и охраной. На этот раз он решил взять с собой помимо денщика еще одного казака. Верить местным титулованным снобам парень не собирался. Услышав о поездке, слуги принялись готовить транспорт, а казаки оружие. Этим и без пояснений все было понятно. Вечером перед самым отъездом в Эмине примчался все тот же рот мистра жандармов с очередной порцией бумаг для перевода. Услышав, что Егор собирается ехать в столицу, жандарм только понимающе кивнул, пообещав сообщить о том полковнику. Они с дядей встретились, но чем та встреча закончилась, Егор выяснять не стал. И без того забот хватало. Не подрались и ладно. Утром следующего дня он обнялся с дедом и, усевшись в салон кареты, скомандовал. «Трогай, Никита!» Карета выкатилась со двора и направилась в сторону столицы. Игнат Иванович ехал рядом с ней, а его карета шла следом. До Петербурга они добрались без приключений и, отмывшись в бане, начали готовиться к высочайшей аудиенции. Механику того, как дядя сообщал императору о приезде племянника, Егор не понял, но влезать в местную кухню просто не рискнул и без того странностей за ним числось больше, чем блох на бродячей собаке. Спустя три дня после их приезда Игнат Иванович, вернувшись со службы, сообщил, что завтра в два часа пополудни их ждут в императорской приемной. Так что готовиться они начали с самого утра. Надев Френч со всеми орденами, Егор придирчиво оглядел себя в зеркале и, убедившись, что ничего предосудительного в его внешнем виде нет, отправился к дяде. Тот тоже был одет и полностью готов к выходу. Примерно в половине первого кучер подал к подъезду карету, и родичи, перекрестившись, отправились на аудиенцию. Приемных проводили без проблем. Похоже, первые страсти уже улеглись, и всякие горячие головы осознали, что с этим шумным делом не все так просто. Но, проходя по коридорам Петерговского дворца, Егор то и дело отмечал бросаемые на него внимательные, изучающие взгляды. И взгляды эти исходили именно от гвардейцев, несших во дворце службу. Впрочем, присмотревшись, парень вдруг понял, что, несмотря на бравый вид и крепкие внешние данные, бойцы они все были примерно среднего уровня. Моторика движения была совсем не такая, как даже у тех же казаков. Да, они, безусловно, умели владеть оружием, но ничего выдающегося тут не наблюдалось. Крепкие средние рубаки, умевшие то, что умели все остальные их сослуживцы. Удивленный таким открытием, Егор едва не принялся в затылке чесать, почти забыв, куда и зачем приехал. И только острый локоть дяди привел его в чувство. Адъютант, увидев посетителей, вежливо кивнул и, указав им на стулья у стены, попросил подождать. Спустя примерно двадцать минут, дождавшись, когда из кабинета выйдут какие-то военные, он поднялся, водя к императору, прикрыл за собой дверь. А спустя еще минут пять вышел и, придерживая дверь, негромко сообщил. «Господа, государь ждет. Вы можете войти». Император слушал его, не перебивая. Дождавшись окончания, он несколько минут молчал, задумчиво катая по столу свинцовый карандаш, и, вздохнув, тихо спросил. — Егор Матвеич, вы уверены, что рассказали всю правду? — Готов крест целовать, Ваше Величество, если уж слово «дворянина» теперь ничего не значит, — с гордостью ответил парень, глядя ему в глаза. — Я этого не говорил, — устало качнул император головой. — И сомневаться в вашем слове у меня нет причин но мне изначально поведали совсем другую историю. — А что еще могут сказать люди, чьи родичи на подлость пошли? — Тут и не такое придумаешь, лишь бы ими сохранить, — пожал Егор плечами. — Пожалуй, — все так же задумчиво вздохнул император. — Жаль, что некоторые наши титулованные особы позволяют себе пуститься до подобной подлости. — Вседозвольность и безнаказанность — вот и главные беды, — не удержавшись, проворчал Егор. Думаю, что титул и благородное происхождение позволяют им делать все, что заблагорассудится, и за заделать и нести ответы не придется. А когда получают отпор, кидаются за помощью к таким же, как они сами. В итоге все проходит, так сказать, кулуарно. Взять того же дознатчика, к примеру. Он же мне прямо грозил, что любым путем дело это до суда против меня доведет. — Вы помните его фамилию? — потемнев лицом тут же уточнил император. — Да, ваше величество. — коротко поклонился парень. «Садитесь, молодой человек, и пишите», — жестко приказал государю, указывая ему на стол. «Составьте два списка. В первом укажите всех, кто принимал участие в этом деле против вас, а во втором — всех, кто вам помогал». «Ваше Величество, я могу надеяться, что люди, оказавшие мне помощь, не пострадают?» — деликатно поинтересовался Егор. «Это что, попытка меня оскорбить?» — вдруг спросил император, разглядывая парня, словно какое-то диковинное существо. «Ни в коем случае, Ваше Величество». «Просто стрелял один я, а значит, и отвечать тоже должен только я», — решительно заявил парень. «Успокойтесь, юноша», — вздохнул государь, махнув рукой. «Наказывать ваших друзей я не собираюсь. Впрочем, как и вас. Открою небольшой секрет. Статьи, где репортеры писали о вашем рассказе, я прочел очень внимательно, особенно ту их часть, где описывалось, как вы показали свое умение стрелять. Признаться, я впечатлен. Попасть в летящий пятак, да еще и будучи раненым, это действительно нужно уметь слову, как ваше плечо?» «Почти зажило, но иногда еще тянет», — коротко и честно доложил Егор. «Удивительно, но вы меня не боитесь», — вдруг высказался император, глядя парню в глаза. «Похоже, вас вообще не беспокоит, что я решу о вас самом. Вас беспокоят только ваши близкие, я прав?» «Да, ваше величество, полностью», — не отводя взгляда, признался Егор, мысленно пытаясь понять, как он это угадал. Такой проницательности от этого человека парень никак не ожидал. В своей недолгой бестолковой жизни он встречал разных людей, но такого еще не видел. Взяв себя в руки, Егор плавно сделал глубокий вдох и, медленно выпуская воздух через нос, принялся считать до 30, стараясь взять свое сознание и организм под полный контроль. С человеком, обладающим такой способностью, нужно быть очень осторожным. «Что вы сделали?» — вдруг спросил император. «Теперь я не слышу вас. Совсем». — Твою мать! Так он что, телепат или импат или как там эта хрень вообще называется? — охнул про себя парень, чувствуя, как на затылке волосы шевелятся. — Ну Вот опять. Сейчас вы сильно удивлены, — проворчал император, чуть склонив голову на бок. — Удивлены, но страха нет. Почему? — Я уже умирал, Ваше Величество, — нашелся Егор. — Тому, кто однажды уже шел этим путем, не страшно. — Пожалуй, — помолчав, осторожно согласился государь. — Что ж, юноша, садитесь и пишите все, что я вам сказал. — Игнат Иванович, казаки ваши все еще в имении? — повернулся он к дяде. — Точно так, Ваше Величество, — подскочил тот. — Хорошо, пусть пока останутся. Мне не нравится, что кто-то смеет угрожать нашим подданным. Любого, кого не схватят на вашей земле допрашивать, а после передавать под арест. — Если будет кого передавать, — снова не сумел промолчать Егор. — Это вы к чему, юноша? — удивился император. «Тати ведь сразу сдаваться не желают, а как за оружие взялись, так тут уж казаки удержу не знают», — развел Егор руками. «Ну, ежели они еще и с оружием, то казаки ваши в своем праве», — кивнув, решительно заявил государь. Вот тут Егор завис во второй раз за несколько минут. По сути, это было прямое разрешение уничтожать любого, кто попытается что-то предпринять против парня и его семьи. Понятно, что пользоваться этим разрешением нужно будет очень аккуратно, Но главное тут в том, что оно вообще имеется». Быстро набросав нужные списки, Егор поднялся из-за стола и, вернувшись на свое место, замер, ожидая дальнейшего решения царя. «Егор Матвеевич, в прошлый раз вы сказали, что и в империи нашей многие иностранцы чувствуют себя слишком вольготно. Слова эти запали мне в память, я приказал составить мне каталог стран, накладывающих ограничения на наших людей за границей». И, как оказалось, в списке тон все страны, с которыми у нас имеются дипломатические отношения. Как вы думаете, следует ли нам в нашем государстве накладывать такие же ограничения на их подданных? Скажу сразу, мнение вашего дяди и чиновников его службам неизвестно, но я хочу знать, что думаете именно вы. Следует, ваше величество, но все ограничения должны быть зеркальны. Пусть получат той же мерой, что отмеряют нам, подумав, решительно заявил Егор, не понимая сути этого разговора. Слишком все пошло с самого начала не так, как было прежде. Похоже, императоры вправду некоторые вещи достали до печенок. — Ага, то есть хотите больше воли — дайте ее нашим людям, — перевел для себя государь и, одобрительно усмехнувшись, добавил. — Изрядно, молодой человек, изрядно. Похоже, вы уже начали понемногу разбираться в политике. — Я, Толмач, Ваше Величество, вздохнув, ответил Егор. — Но родине служить буду всем, чем смогу. «Мне всегда нравилась ваша приверженность родной земле, юноша», — одобрительно кивнул государь. «Именно поэтому я не желаю слушать всех, кто пытается наушничать мне про вас и вашу семью, особенно иностранцев». «Не уймутся никак, твари», — прошипел Егор с ненавистью. «Не уймутся», — кивнул император, понимающий кивая. «Мешаете вы им, шибко мешаете, и потому я желал бы видеть вас здесь, в столице. Не теперь, позже, когда вы в подходящий возраст войдете». Должен признать, что любое ваше появление у меня вызывает среди некоторых лиц такое оживление, что со служивцем вашего дядюшки работать одно удовольствие. Я и в Москве постараюсь им сало за воротник залить, — зловеще усмехнулся парень. Главное, не переусердствуйте, — тихо рассмеялся император. Что ж, господа, я узнал все, что хотел узнать, так что не смею вас более задерживать. Ступайте с Богом. И еще, Егор Матвеевич. Живите спокойно, ничего не бойтесь. Об этом деле можете смело забыть. Вы сделали все верно. Благодарю, Ваше Величество, поклонился Егор, словно в додзе вошел. Оставьте, юноша, мне все эти церемонии без того надоели, отмахнулся государь. Ступайте с Богом. Родичи отвесили положенный поклон, а развернувшись, вышли в приемную.